Глава восьмая Невозможно понять людей, не изучив их культурный код. Это я еще в Академии при Бастионе проходил. И одним из самых важных представителей местного культурного кода был кинематограф. Мне повезло с братом, ведь он сразу же показал мне лучшее, а иногда и весьма посредственное, из мира грез. Так вот... Когда смотришь очередной боевичок с взрывами и стрельбой, со стороны все кажется веселым и крайне непринужденным. Дело в том, что камера не способна передать зрителю максимальное задымление, из за которой практически нереально дышать. Неимоверный жар от огня, что мешает идти вперед, и опасность противника, который мог выскочить в любой момент. Насчет противника еще ладно, это не главная проблема с дымом все тоже далеко не так ужасно если ты находишься на улице но вот жар от пламени казалось бы а что такого но черт возьми даже от маленького лесного костерка разведенного туристами чувствуется тепло а когда этот самый лесной костерок размером с два здоровенных складских здания ощущение далеко не из самых приятных за было максимально некомфортно а Хихаль все никак не могла нормально откалибровать защиту, чтобы я не чувствовал этот нереальный, всепоглощающий жар. ХА! На меня выскочила пылающая тушка призрака и попыталась нанести удар клинком, который больше напоминал сталагмит из пещеры. Увы, скорость была совсем не та, что раньше, поэтому я без особых проблем контратаковал. Только немного не рассчитал свои силы и отправил бедолагу в полет, Прокатившись кубарем по раскаленной земле, Призрак скрылся в дыму. «Ну что там?» — поинтересовался Анубис, прибывший ко мне на подкрепление. «Разбираюсь», — ответил я. «Прикрывай меня сверху и скажи всем, чтобы не выходили из радиуса действия частиц». «Принял», — ответил страшный сов и умчался обратно. «А призрак, вместо того, чтобы героически выйти ко мне для продолжения эпического сражения, свалил. И, честно, я его за это не винил». Родион идиот, но он прекрасно понимает, что честное сражение с противником, который явно превосходит по силе, несусветная глупость. Только вот все дело в том, что лично меня это никак не волнует. Найду и раздавлю гада, чтобы больше нервы не мотал. Скрючившись в три погибели, чтобы иметь хоть небольшой доступ к воздушному карману, я пробирался сквозь горячие обломки. Скипевший воздух продолжал нещадно жарить за унывыча, пытаясь добраться до моей кожи, но нам очень повезло с погодой. Ночью обещали похолодание до минус десяти градусов. Выйдем из зоны поражения нурсов и полегче будет. Следы, обрадовалась хихаль, а вон там, сразу за грудой изжженого кирпича. Ага, спасибо. Я увидел четкие отметины надымящейся жиже, которая еще совсем недавно была обычным грязным снегом. Протоптанная тропинка иногда уходила в сторону, словно тот, кто ее сделал, пошатывался. Видимо, мой удар совсем подкосил призрака. А еще, судя по тому, что многие куча обломков были развалены в разные стороны, есть вероятность, что гибрид лишился зрения и шел на ощупь. Да уж, ему сейчас не позавидуешь. Выйдя из домового облака, я заметил, что кривая дорожка из следов уходит к обгоревшему забору соседнего склада. Здание чудом не пострадало и выглядело этаким нетронутым оазисом среди жутких разрушений. «Интересно, из чего этот забор?» — поинтересовался я и, проведя двумя пальцами по растрескавшемуся потемневшему материалу, внимательно осмотрел нагар. «Без особого труда выдержал такую мощную взрывную волну от моей игрушки». «Игрушки? Боже, да как так можно?» — нахохлилась моя помощница. «Тебе сколько лет, милый?» «Все мужчины — это просто повзрослевшие дети» сухо ответил я. «К тому же урок усвоен. Чего тебе еще надо?» «Чего надо?» возмутилась Хихаль. «Отец дал тебе буратино чисто на хранение, ну или на крайний случай, а тос — это, между делом, оружие массового поражения. Будь моя воля, я бы вообще настояла на запрете его использования. Это же кошмар!» «Так я применил его не на людях». «А как же Даевский?» «Он уже не человек». «Тем не менее, это было крайне эгоистично с твоей стороны». Волшебники созданы для того, чтобы делать все аккуратно и максимально безболезненно. Мать-природа выбрала вас для создания, а не для разрушения. — Смирись, — усмехнувшись, ответил я. — Принимай меня таким, какой я есть. Нестабильным маньяком, готовым спалить Москву, как во времена наполеоновских войн? Володя, ты иногда меня пугаешь, вот серьезно. Маленькое веселье еще никого не убивало. — Маленькое! — Хихаль явно начала закипать. «Просто признай, что этот поступок был максимально глупым и крайне рискованным, если бы в соседних складах сидела охрана. И что тогда?» «Чем большая сила, тем больше шансов на слетевшую кукуху, хихаль, и ты это прекрасно понимаешь». «О, то есть ты признаешь себя шизофреником?» «Знаешь, мой брат был поехавшим, жестоким, холодным, отвратительным. Он ненавидел всех вокруг, делал только то, что ему вздумается, вредил другим, чтобы сделать себе хорошо». Был падок на прихоти. Короче, мразотный был бажок. Не хочется признавать, но я все же рада, что он умер. Я уже слышал эти слова. Неужели? От кого? У Насти тоже был отвратительный младший брат. Хе. Может быть, ты, Настя, из будущего? Усмехнулся я, ища обходной путь. Смешно. Мой брат был поехавшим от вседозволенности. Никто не смел ему слово поперек вставить. А что было с братом Насти? Вдохновился каким-то психопатом. Никак не могу вспомнить, как его звали. Все на языке вертится. Как немецкого поэта из сказки. Я начал щелкать пальцами, в надежде вспомнить. Кажется, Тангейзер... Так вот, этот Тангейзер был тем еще уродом. Устраивал геноцид, экспериментировал с мирами в их, так сказать, зародыши, убивал собратьев, активно выступал против системы. Был своего рода типичным поехавшим бунтарем. И братишка Настя вдохновился. Плохо вздохнула Хихаль. «Дурной пример заразен». «Дело не в этом. Пустая голова, как сосуд. Кто первый зальет в нее содержимое, тот и кумир. Синдром утенка, знаешь? Тангейзер залил в голову Кейна отборное дерьмо. Тот свихнулся и в итоге получил по заслугам. Кажется, Настя упоминала, что ее брата казнили какие-то там ваши начальники. Сенат или что-то типа того?» В голосе помощницы прозвучали едва заметные нотки грусти. «Кстати, а этот тангейзер, он сейчас где?» «Понятия не имею, но ходят слухи, что он умер. Правда, никто не знает. Зло всегда умирает. Это хорошо. Однако на место старого всегда приходит новое. Это плохо». «Стоп, ты сейчас про меня?» — возмутился я. «Нет, нет, что ты, золото мое. Ты же у нас белый и пушистый эгоист», — хмыкнула Хихаль. «Но знаешь, я не собираюсь с тобой припираться». Просто на будущее имей в виду, что оружие бездарей тебе нужно только в том случае, когда рядом работает выключатель. И знаешь, в чем главное отличие магии от бомбы? В чем? После детонации бомбу нельзя остановить, — сухо ответила помощница. Эти снаряды не просто так назвали неконтролируемыми, не так ли? Ой, все, утомило. Я залез на четырехметровый бетонный забор. Заунывич начал пульсировать, когда мои ноги уперлись в оплавленную колючую проволоку. «Прошу прощения, не хотел. И, кстати, не сочти за наезд, но мне показалось, что тебе плохо в жаре». Щупалка Зоунывыча вылезла в районе моего локтя и устало кивнула. «Хм. По тебе во время дуэли удары по нескольку сотен килограмм прилетают, и ничего. А тут просто огонь и горячая проволока». «Жарко ему. Перегрелся он». Словно мамаша с синдромом гиперопеки вступилась хихаль. «Разве дух может перегреться?» — удивился я. «Все духи первого ранга...» очень чувствительны к резким перепадам температур. Хотя потому, как Заунывыч маялся, можно было догадаться. «Век живи, век учись!» Я потер ладони друг от друга. «И ведь ни в одной энциклопедии про это не написано. Может быть, потому что никто не заходил с на плече в пожарище с температурой под две тысячи градусов?» С ехидством произнесла помощница. «Действительно», — согласился я. «С такой твердой логикой было сложно поспорить». Спрыгнув в небольшой подтаивший сугроб, я вновь увидел следы, которые все так же неровно вели к ржавым металлическим дверям склада. Вряд ли призрак смог уйти далеко. Наверняка рухнул где-то внутри здания. «Кстати, из вопросов не в тему. А мы еще не опоздали к трону и в твой каменный лес?» — поинтересовался я, быстрым шагом приближаясь к выломанной двери. «Ну...» — хихаль задумалась. «Насчет трона все зависит от того, когда ваш космический бажок начнет атаковать». Громовержец, если он все еще жив, может прийти в любой момент. По сути, трон – это портал, который мгновенно перенесет громовержца на Землю. Но ну, по крайней мере, так гласят легенды. Главное – активировать. А вот с лесом все куда сложнее. Чем позже мы туда попадем, тем лучше будет для тебя. Чем лучше говоришь. Ха. В голову вихрем залетел целый поток мыслей и идей. Мне не нравится, когда ты делаешь хм таким тоном. Чего там опять напридумывал? «Ты правда хочешь это услышать?» — усмехнулся я. «Естественно. Мне же интересно, что происходит в твоей обители хаоса, которую ты с гордостью именуешь головой», — с ехидством ответила Хихаль. «Если ты подумал, что я могу быть Настей из будущего, то мне страшно представить, что еще может выдать твоя больная фантазия». «Я все же понял, кто ты». «Неужели?» «Но вещай». «На самом деле ты древнее темное божество, которое обманывало меня все это время». Ты хотела использовать, а затем кинуть меня, как только мы доберемся до твоей точки силы. Однако приключения укрепили наши взаимоотношения. А еще я милый и дружелюбный. В итоге ты не хочешь расставаться, поэтому оттягиваешь момент всеми доступными способами», — гордо заявил я. «Тебя Толик укусил?» «Нет». «Скажи, ты совсем дурак или притворяешься?» Обреченно вздохнув, поинтересовалась Хихаль. «Сама подумай. Ничего мне не рассказываешь. Темнишь». Не хочешь ехать в лес, хотя сама сказала, что меня там ждет нечто важное. Сам подумай, как бы я смогла влиять на духов в будь я темным божеством. Думаешь, Локи мило общается со всеми в нашем измерении? Как бы не так, его ненавидят и избегают, того он и не любит телепортироваться. А еще злодеи всегда придумывают четкую легенду. У меня же легенды нет. Я говорю тебе так, как есть, и давай на чистоту. Ты-то милый и дружелюбный. «Да ты хоть понимаешь, чего мне стоило убедить всех наших, что ты не захватчик мира? Вечно твои руки в крови, вечно твою жопу несет на приключения, и все вокруг только и делают, что пытаются тебя убить, а ты не хочешь с ними разговаривать. Нет, демократия — это не про тебя». «А я сразу сказал, что буду кусать, если хоть кто-нибудь покажет мне клыки». Я аккуратно отодвинул помятую ржавую дверь и заглянул во мрак склада. «Но согласись, что это был бы мощный твист, да?» Твист ради твиста. Зрителей в кино очень раздражает, когда ты закручиваешь сюжет, нагнетаешь ситуацию, а потом пшик. И поверь мне, будь я злодейкой, это был бы очередной пшик. Твист ради твиста. Использовать тебя, упертого, мощного барана, чтобы добраться до Австрии, нет уж увольте, это глупо. И непрагматично. К тому же, ну, предала бы я тебя. Дальше-то что? Сколько раз моя защита пригождалась тебе по-настоящему? Вот и я не помню. Почему? потому что ты и без меня хорошо сражаешься, а значит легко порвёшь меня на британский флаг. Скажи, оно мне надо. В начале нашего знакомства ты казался таким славным, но с каждым днём меня не покидает ощущение, что твоя тёмная сторона — это не психологический сдвиг, а реальная часть твоей души. Эх, такой сюжетный поворот обломало, — тяжко вздохнул я. И чего ты такой довольный? А с чего бы мне грустить? «О, только не говори, что это послевкусие от того, что ты устроил гигантский пожар». «Нет, ты серьезно? «Да, и я устал скрывать, что это не так», — радостно ответил я. «Теперь настроение просто отличное. Я сделал шалость, от которой практически никто не пострадал». «Шалость? Боже!» — Обреченно выдохнула Хихаль. «Порой ты бываешь таким невыносимым». «А я тоже ничего от тебя не скрываю. Мне иногда нужна эмоциональная разрядка. Или что?» Думаешь, я из металла? Встреча с первыми союзниками — да, неплохо. Встреча с новыми друзьями — ну, норм. Первая изученная серьезная магическая техника — пойдет. Встреча с давно утерянной любовью — хорошо. Физическая близость с утерянной любовью — Ха, прикольно. Дикая популярность парка, который построил практически с нуля — пойдет. «Выстрел из проклятой вундервафли, которая сжигает все на своем пути? Да, черт возьми, да! Это то, что я хотел! Великолепно!» «И что теперь?» — поинтересовался я. «Господи, так и запишем. Иногда давать этому безумцу фейерверки. Жесть! Ни за что бы не подумала!» «Плохо меня знаете, мисс Хихаль!» — хмыкнул я, а затем вновь стал серьезным и прижался к стене. «Проблема в том, что у меня не было точной информации, насколько призрак крепкий». Быстра ли его регенерация, и за какое время он способен восстанавливаться от жутких ожогов. Но опять же, в прошлый раз призрак спокойно выдержал практически все мои атаки. Не люблю неизвестность. Особенно, когда это касается противника. Активировав эхолот, я начал испускать звуковые волны, чтобы хоть немного сориентироваться в темноте. Тхырь-тхырь-тхырь. Тхырь-тхырь-тхырь. Увы, из-за большого количества паллетов с крупными ящиками звуковые волны быстро рассеивались, показывая мне лишь ближайшие пять метров. Для поиска цели на столь большой площади этого было невыносимо мало. "Мрадство", тихо прошептал я, подключая свой биологический тепловизор. Неистовая жгучая боль пронзила глаза. По щекам потекли густые теплые капли. После мощной термообработки тело призрака должно светиться ярко-оранжевым пламенем. Однако вместо этого я увидел кучу непонятных светящихся цилиндров внутри ящиков. Они создавали тепловой шум, из-за которого было невозможно разглядеть силуэт нашей цели. Подготовился скотина. Тхр-тхр-тхр. Раздалось со стороны вытянутого узкого окна. Тхр-тхр-тхр. Вс. Это еще что такое? Ужаснулась Хихаль. Либо призрак овладел системой биологического эхолота, либо мы имеем дело с новым противником — тихо прошептал я, выхватив Жекича. Неужели стиратели? Или это отвлекающий трюк призрака? Непонятно. Забежав в лабиринт из палетов и ящиков, я вновь запустил холод. Ускоренное сердцебиение. Прямо в нескольких метрах от меня. Но звуковые волны эхолота доносились со стороны окна. Ни одно существо, не считая Шанго, не могло так тихо и быстро пересечь больше половины склада. Значит, их двое. Значит, призрак позвал на помощь. Ублюдок. Но ничего, я не из такого дерьма выбирался. Были у меня соперники и похуже. Активировав предвидение, я на дикой скорости устремился к источнику сердцебиения. Призрак лежал между двумя палетами. Его доспех больше не испускал тусклые световые помехи, а превратился в обугленную жуткую коросту, которая, как мне показалось, наглухо сплавилась с кожей даевского Бедолага потряхивала. Он обнимал самого себя и с тоской смотрел на окно, из которого светила полная луна. Схватив призрака, я оттащил его на добрых двадцать метров и, швырнув в ближайший ящик, начал оглядываться по сторонам. «Выходи, я не укушу!» «Оно выпрыгнуло на другую сторону», — сухо произнес призрак, вывалившись из деревянных обломков. «Оно это что?» «А я знаю!» Родион поднялся и, отряхнув почерневшую броню от опилок, сжал кулаки. Ты же понимаешь, что моя смерть ничего не исправит. Господин Саадж уже все решил. Он буря, неотвратимый катаклизм, который придет на Терру и сожжет здесь все. Пока ты не ответишь, кто твой подельник, я не буду разводить демагогии. Подельник? Ты серьезно? Обреченно вздохнул призрак и уставился на меня потрескавшимися визорами. Ты уничтожил все, что у меня было, и никаких подельников у меня не... Договорить ублюдку я не дал, поэтому размахнулся и зарядил ему Жекичем по колену. Издав неистовый крик, призрак обрушился на пол. Налетев на Родиона, я попытался всадить арматуру прямо ему в сердце, но вместо этого металл уперся в жесткую, обгоревшую корку непробиваемой брони. Настало время экспериментов. Мне пришлось нанести неимоверное количество ударов, чтобы понять, чертов сукин сын реально в непробиваемой скорлупе. Я даже пробовал стрелять по нему энергетическим лучом Лины, но тот лишь запустил тело призрака в стену. Врезавшись в кирпичи, бедолага со стоном обрушился на пол, но сдаваться я не собирался. Продолжал жарить его простейшими огненными шарами пламенного элементаля. Уси со мной рядом не было, поэтому пришлось призывать ближайшего огненного духа. Бить кулаками и пинать ногой, словно ребенок, который нашел старую грязную бутылку на земле. В общей сложности избиение продлилось минут двадцать. с внутренности зданий остались только руины. Еще очень повезло, что никто ничего не услышал, ведь спасатели уже начали тушить уничтоженные мною склады. Сперва призрак кричал, стонал и кряхтел. Но затем, видимо, привык к боли и просто молча терпел все мои атаки. Раскрутив Родиона, я со всей силы врезал его в стену, подняв большое облако пыли, и... Нет, никакого эффекта данное действие не возымело. «Знаешь, во всей этой истории мне искренне жаль лишь до Евского. Утомленно выдохнув, произнес я и достал обугленное тело призрака из обломков. «Кстати, как он там?» «Корчится от болевого шока. Твоими стараниями». Сухо ответил Родион и взглянул на меня разбитыми визорами. «Бесполезно размахивать палкой. Я бессмертен. Наноботов может уничтожить только ядерная бомба, но люди еще не научились ее делать». «Откуда знаешь про ядерные бомбы?» — удивился я. «Изучил архив Саджа. Призрак внезапно подскочил и попытался ударить меня кулаком, который сейчас напоминал потрескавшуюся картошку в мундире. Увы, обгоревшие доспехи мешали ему двигаться, поэтому я без труда осадил Родиона. Тело обрушилось вниз и попыталось откатиться. «Да, вынужден признать, что костюмы знанитов — это нечто». Я вновь начал избивать призрака, в надежде, что рано или поздно его скорлупа все же даст брешь, но ничего не вышло. Последний деревянный ящик разлетелся в щепки. Кстати, а в ящиках оказались странные металлические цилиндры, но разбираться из-за чего именно они теплое времени не было. Рано или поздно полиция и охранка обнаружат следы, и обязательно зайдут сюда. Что ж, раз ничего не действует снаружи, значит попробуем одолеть изнутри. «Да мне плевать!» Но «На на машины сильнее! а, -а, -а! Избитый призрак схватился за голову и начал неистово содрогаться, пока не раздался голос Даевского. «Володя! Володя, это я! Не слушай его! Люди Сааджа подключились к нам! Не знаю как, но мы теперь их марионетка! Саадж безумец! Он... он хочет уничтожить наш мир!» «Я в курсе, Дмитрий Карлович, и мне правда жаль, что так вышло!» «Не надо меня жалеть! Я сам виноват во всем!» мне не надо было красть эту проклятую жижу профессор схватил меня за руку и посмотрел потрескавшимися визорами прямо в глаза их всех надо остановить и родиона в первую очередь он не понимает что творит температура на него не действует земное оружие тоже регенерация просто невероятная но у нас в теле есть много сосудов с жидкостью наномашины транспортируются при помощи нее и поэтому они очень боятся холода Вот это ценная информация. Благодарю. Хорошенько морозь, я не знаю, при какой температуре замерзнуть техническая жидкость. Прошу, Володя, останови их всех. Иначе. Иначе нам крышка. Не щади меня. Делай то, что считаешь нужным. Все равно моя песенка уже спета, но Земля, наш мир, человечество, оно должно жить дальше. Володя, прошу. Тело бедолаги вновь затряслось, и пульт управления схватил Родион. — Чёртов Гуголь-Моголь опять шалит. Уж не знаю, что он тебе наговорил, но выпотрошу тебя, как доберусь. Выпотрош... Как часто я слышу эту фразу. Уже успел привыкнуть. Я нарисовал конструкт и заморозил все жидкости внутри тела призрака. Немного посопротивлявшись, гибрид наконец-то отключился. Вопрос лишь, надолго ли этого хватит. «Пока не решим вопрос с уничтожением призрака, придется держать его в таком состоянии». Погрузив хладное тело себе на плечо, я хотел уж было выйти из разрушенного склада, но мне навстречу вышла совсем юная особа в деловом костюме, который крайне несуразно смотрелся на ее худеньких мальчишеских плечах. «Извините», — произнесла она холодным голоском, а затем почтенно поклонилась. «Могу я вам чем-то помочь?» Я с непониманием уставил на девочку свои зеленые визоры и на всякий случай тоже поклонился. «А вы из полиции или охранки?» «Я просто гуляла и услышала, как вы меня позвали». «Разве?» Я был немного удивлен. «Вам, наверное, послышалось. А вы вообще кто?» «Юми, китоглав из дома Тернеров. Вернее, бывший китоглав из дома Тернеров. Мой хозяин умер двадцать лет назад». «Прости, родная, но у нас все под завязку». «Нет, я не напрашиваюсь к вам в команду. И не напрашиваюсь к вашему хозяину, если уж на то пошло. Я просто пришла на зов. Может быть, помочь вам вынести это существо?» С надеждой поинтересовалась Юми. «Ничего не понимаю. Что за услужливость?» «Ничего не надо. Спасибо, Юми, я справлюсь сам». В этот момент ржавые двери отворились, и на склад, светя фонариками, начали забегать полицейские. мрадство Я отвлеку их, не переживайте!» Девочка тут же превратилась в очень жуткого вида птицу и, взмахнув огромными крыльями, устремилась прямо на полицейских. Да что с ней не так? «Эй, какого чёрта?» — закричали служители закона. «Юмелия! Прекрати этот балаган!» И тут Юми выдала такую трель. Честно, я не знаю, с чем это можно сравнить. Со стрельбой из старых автоматических винтовок? «Кс! Ра-та-та-та-та-та! Ра-та-та-та-та!» «Златан всемогущий! И откуда у этой богини такие музыкальные треки? И главное, каким местом она их издает?» Однако времени это выяснять у меня не было, поэтому я припустил к аварийному выходу со склада. «Юми, прекращай!» — верещали напуганные полицейские. «Это не смешно!» «Раз они ее знают, то, скорее всего, это оперативник. Хреново дело. Может быть, где-то впереди меня ждет засада?» Чтобы лишний раз не рисковать, я бежал самыми окольными путями, перепрыгивая через стены заброшенных складов. Правда, на некоторых территориях за мной гнались сторожевые собаки, а на некоторых — девочки-собачки, которые матерились так, словно их воспитывали сапожники высшего класса. В общем, с горем пополам, едва не потеряв часть задницы, я добрался до входа в метро, где меня поджидали Ан и Забава. — А вы любите веселиться? — хмыкнула Белка и тут же прыгнула мне в карман. Ага. «Одного раза мне за глаза», — с улыбкой ответил я и перебросил тело призрака в руки Анубиса. «Валим, пока они не начали шерстить округу». Пожар продолжали тушить, а вокруг места происшествия собралась еще целая куча полицейских машин и черных воронков московской охранки. Идиоты. Они своими тачками замели единственную зацепку — след от гусениц, который тянулся от позиции и до самой дороги. А те немногочисленные полоски, которые тонко намекали на то, что подозреваемые заехали в метро, я смел простенькой воздушной техникой, призвав на время элементаля воздуха. Вот и все. Не без происшествий, но миссия практически выполнена. Осталось только придумать, как добить призрака. Первый день очень странного заточения в башне Долгоруковых начался крайне специфически. К Магнусу зашла госпожа-богиня и быстро обрисовала все дальнейшие перспективы, а также помогла осознать все, что случилось. Теперь же он остался в одиночестве со своими мыслями и витиеватыми узорами на закрытых шторах. В воспоминаниях капитана Конса Магнус прочитал одну занятную мысль. Чем моложе человек, тем серьезнее он относится к своим проступкам. Причем осознание приходит уже постфактум, когда ничего не изменить... После всего произошедшего юный псионик-террорист никак не мог прийти в себя. Его буквально сжирала совесть за все содеянное. Четверка убитых родственников госпожи-богини являлась к нему во снах, пока парнишка был в отключке. Они требовали правосудия, искренне хотели справедливости, даже показывали, что именно может искупить вину парня. Там были котел с кипящим маслом, лазерное выжигание кожи и заморозка на тысячу лет. От увиденного Магнус быстро вскакивал и не понимал, что делать дальше. Он терял грань между сном и реальностью, но вина продолжала давить его. Выжигать изнутри. Все оказалось совсем не так, как Мак себе это представлял. И начиная с момента его пробуждения на корабле приватиров, казалось туманным сном. А идея отмщения сейчас и вовсе напоминала болезненный бред, из которого мальчишку вывели колкие слова капитана Конца, ударившие в самое сердце. Только тогда Магнус очнулся по-настоящему. Пробудился от этого жуткого и очень глупого сна. И несмотря на то, что госпожа-богиня оказалась злобной и жестокой стервой, она очень сильно помогла мальчишке принять реальность. Лайла Б. окончательно приземлила Магнуса, показав, что ему есть зачем жить, а не это ли главное в судьбе каждого живого существа? Иметь цель и стремиться к ней. И по поводу госпожи-богини не сотвори себе кумира. Так гласит одно из правил очень занимательной человеческой книги. Но Магнус прочитал ее уже здесь, на Терре. Случайно столкнулся с бабулей, которая раздавала книги бесплатно, говоря о том, что простой человек должен быть единственным богом. А роман оказался очень даже поучительным и занимательным. Видимо, у автора была богатая фантазия, но и наверняка приличный жизненный опыт. В своем воображении Магнус нарисовал императрицу благородной, величественной и очень доброй, потому что ему нужен был подобный образ. Ему хотелось верить, что где-то в далеком космосе, среди гуглеонов звезд, есть прекрасная богиня, которая все поймет и всегда поможет. И эта вера придавала мальчишке силы идти дальше. Подпитывала и мотивировала его. Жаль, конечно, что не к реальности, а к его идиотской идее отомстить Сенату. Но каково же было разочарование, когда Магнус узнал, что система образования Сената оказалась лживой ерундой. Да, императрица сделала много хороших дел и крутых подвигов. Учебники истории рисовали ее супергероем, который был символом для всех разумных существ в мультивселенной. Но как оно обычно и бывает, чем дальше уносит время, тем больше история обрастает мифами. Неприятные моменты угасают, и остается лишь сладкий и весьма однобокий героический пафос. Исключительно положительный. И Магнус видел госпожу богиню в прошлом, еще до того, как она стала императрицей. Жестокая, холодная, безумная и страшная. Духовно, конечно же. Физическая внешность у Лайла Б. всегда была на высоте. И несмотря на то, что сейчас госпожа богиня совсем другая, Магнус все равно немножко побаивался ее. Кто знает, вдруг шантир, которая уничтожала целые миры и в открытую противостояла миротворцам второго и первого порядка, может внезапно вернуться. Но все это бред. Госпожа богиня не виновата в том, что некий малец на другом конце галактики поверил учебникам и нарисовал у себя в голове идеал. Все красивые, пока спят зубами к стенке. Однако слова капитана Конса и правда о госпоже богине подействовали как ведро с холодной водой. Все это помогло мальчишке прийти в себя. Но почему этого не произошло раньше? Дружелюбная Эскролла, которая увидела в Магнусе потенциального сына, пыталась переубедить мальчишку, но ее слова были слишком осторожными. Да и больше напоминали сюсюканье, нежели обращение к взрослому человеку. Она как будто боялась задеть или как-то обидеть мага. Вообще странно, что весь экипаж корабля относился к размороженному, как к дорогой фарфоровой фигурке, как к малолетнему ребенку, который только и делает, что совершает глупости. Парнишка даже усмехнулся про себя. Ведь так оно, по сути, и было. «Я захожу!» Небрежно постучавшись, в темную комнату зашла прекрасная девушка. Судя по мохнатым бело-черным ушкам и роскошному хвосту-рогалику, это энергослик, который маскировался под собаку или волка. Закрученные хвосты говорили о добровольном подчинении другой расе. В данном случае речь шла о людях. Выходит, это кто-то из помощников госпожи-богини, а значит, надо держать ухо востро. — Привет! — дружелюбно улыбнувшись, произнесла девушка и положила на кровать бумажный сверток. — Не знаю, что там у тебя с размером, брала на глаз, но очень надеюсь, что подойдет. «Спасибо», — слегка растерянно ответил Мак. «А что там?» «Роба заключенного», — с улыбкой ответила таинственная незнакомка и присела рядом. «Как у тебя дела?» «Так себе», — честно признался парень и с подозрением взглянул на девушку-собачку. «А ты кто?» «Лара, самая дружелюбная хаски в мире!» Она показала большой палец. Фальш? Причем такая небрежная и противная, что паренька аж передернула». «Однако говорить это в лицо соратнику госпожи богини будет крайне опрометчиво. Лучше подыграть и узнать, в чем дело». «Правда?» — улыбнулся Магнус. «Хаски — это же те собаки с севера». «Да-да, ездовые. Но я тут что-то типа горничной». «Здорово. Никогда раньше не видел настоящих горничных», — Вдохновленно ответил мальчишка. «А за робу спасибо. Если ты не против, то я примерю, ладно?» «Конечно-конечно» алара потрепала мальчишку по волосам и поспешно удалилась а в свертке оказалась вовсе не роба а довольно удобная пижама стараясь не повредить блокираторы и крепеж магнус довольно быстро переоделся слегка мешковато сидит но главное очень комфортно не заслужил он такого к себе отношения может быть ничего не выяснять и продолжать кивать головой ну как поинтересовалась хаски заглянув в комнату очень хорошо честно признался магнус но я Не заслужил такого к себе обращения. Я убийца, госпожа Лара. Да, убийца, причем малолетний, согласилась Лара, но тут же одернула себя. Но все совершают ошибки. Того, что сделал, обратно не воротишь, так что просто слушайся госпожу, и все будет... Наверное, хорошо. Я хочу отплатить госпоже богине. Как думаешь, я смогу сделать что-нибудь полезное? Ну, конечно, сможешь, ответила Хаски. И тут Магнус почувствовал все тот же сюсюкательный тон, как на корабле приватиров, да более отвратный и скребущий прямо по сердцу. Правда, тут еще было неприятно от того, что Лара явно отыгрывает роль. Скорее всего, госпожа богиня заставила ее быть доброй, чтобы вызвать психологический диссонанс. Но для чего? Неужели она не поверила ни единому слову Магнуса и думает, что он способен напасть? «Вот колокольчик. Если что-то понадобится, просто позвони» с пританной улыбкой произнесла Лара и поставила маленькую металлическую штуковину на прикроватную тумбочку. На мгновение притворство пропало с лица Хаски. Оно как будто выражало жалость. «Э, спасибо — Спасибо. Магнус не стал ничего говорить. Какое он имеет право? Если госпожа богиня решила поиграть, это в ее власти, а заключенному стоит лишь смиренно принять правила игры. Последующие несколько часов Лара приходила самостоятельно, Без звонка водила парнишку по естественным нужным, рассказывала про обустройство башни долгоруковых и про рацион питания. Кстати, кормили очень хорошо. После почти трех месяцев на тушенке и рыбных консервах обычная гречневая каша с маслом казалась пищей богов. Однако фальшивая маска Лары очень напрягала Магнуса: с госпожой Богиней все было в разы проще. Она не скрывала свои чувства и была настоящей, чего сильно пугала. А вот эта приторная улыбочка горничной, что за ней прячется? Монстр, похуже ее хозяйки, или же настоящая добрая душа? Мальчишка изучал энергосликов в интернате, поэтому знал, что этот вид копирует манеры своих операторов, в данном случае людей, а психологию человека Магнус изучил вдоль и поперек. Понятное дело, что здесь все строго индивидуально, но парнишка знал, как вывести из себя любую одинокую древнюю женщину. «Знаешь...» Начал Магнус, когда Лара в очередной раз с приторной улыбочкой зашла его проведать. «Я хочу с тобой поговорить». «Неужели?» Хаски присела на край тумбочки. «И о чем же ты хочешь поговорить?» «Ты единственная, кто была добра ко мне на этой планете. Ты весь день ухаживаешь за мной. А госпожа богиня, она такая злая и страшная». «Такова она, да», — неуверенно улыбнувшись, ответила Хаски. «Но к чему ты видишь? «Мне всегда нравились девушки постарше, и, глядя на тебя, я понимаю, что влюбился», — изобразив глупое смущение, произнес Магнус. «Эм, маска приторности начала трескаться. Но я уже совсем старенькая. Даже с учетом того, что ты двести лет пролежал в холодильнике, я более чем в три раза старше тебя. Возраст важен только для телятины», — уверенно заявил мальчишка и спрыгнул с кровати. «Для телятины? Ну, значит, мул...» — хмыкнула Лара. — Это значит «да», — это значит «му». Духи не встречаются с людьми, или... Кто бы ты там ни был, — строго ответила Хаски. — А еще ты такой свисток! Я просто в шоке! — Как ты поняла? Вот тут Магнус реально удивился. — У тебя глаза не горят. Уж поверь, есть тут у меня на примете одна злобная бабка, которая обожает своего деда. Вот когда они смотрят друг на друга, из их глаз искры летят только в путь, а ты — ледышка. И не вздумай больше так говорить другим. Я тебя люблю, или даже я он в тебя. Это очень важные и увесистые слова. Сделаю поправку на то, что ты ещё ребёнок, и ничегошеньки не понимаешь, но будь ты взрослым, всекла бы тебе по первое число. Фу Ой, Даларет наконец-то дошло. Она с ужасом прикрыла рукой рот и виновато улыбнулась. Прости меня, я не должна была так говорить. Фух. Мальчишка с облегчением выдохнул и уселся обратно на кровать. Я не достоин того, чтобы ты была со мной честна, правда. Но мне уж очень хотелось увидеть, какая ты на самом деле. Хоть чуть-чуть. А эта приторная маска портила твое прекрасное лицо». «Подхали им!» — недовольно фыркнула Хаски. «Но зато теперь это было честно. Хвалю. От всего сердца». «Угу!» — Лара спрыгнула с тумбочки и пощупала лоб парнишки. «Уже не такой горячий. Потихоньку приходишь в себя». «Проверяет, оправился ли Магнус после взрыва?» не слишком ли большая честь для заключенного может быть его новое окружение не такое уж и злое неужели они тоже относились к своему заключенному как к ребенку я не чувствую физической боли честно признался мальчишка меня сжигает совесть сам виноват пожав плечами ответила лара я буду продолжать приторно улыбаться потому что так надо но если ты будешь хорошо себя вести то есть шанс что я покажу тебе настоящую себя Только тебе это не понравится. Ты будешь меня бить? Можно и так сказать. Немного подумав, согласилась Хаски. ЭПТ, или, как тут нас принято называть, духи, перенимают часть повадок своего животного. А Хаски — это ж долбанный вентиляторный пи... Значит так. В комнату словно ураган зашла госпожа богиня. У павука приступ, вы оба идете со мной. Простите, но... Начал было Мак, но его тут же перебили. Закрой рот прорычала Лайла Бэй и щелкнула пальцами. Лара и мальчишка тут же выбежали в коридор. Госпожа богиня молча направилась к лифту и жестом поманила их за собой. Нет. Новое окружение не было добрым, но Магнусу на доли секунды стало очень легко. Выходит, теперь к нему относились как к настоящему преступнику. То есть, как к взрослому. Без пощады и лишних сюсюканей. Однако радости облегчения быстро прошли. Магнус даже и представить не мог, что же там дальше будет. Может быть, Лайла все всё-таки решила спустить Нстыка, чтобы тот убил малолетнего заключенного. Да, наверное. Так было бы куда логичнее, ведь Магнус заслужил. Взрослых никто и никогда не щадит. Но тогда зачем весь этот маскарад с пижамой и вкусной едой? Типа последний ужин, как у заключенных в Найт-Траулере? Или, чтобы хоть немного почувствовать доброту, и умирать стало тяжелее? Жестоко. Но, как уже было сказано, взрослых никто и никогда не щадит. Таков закон этой мультивселенной. В итоге они спустились на минус третий ярус и вышли в узкий темный коридор. Быстрым шагом дойдя до небольшой бронированной двери, вся группа резко остановилась. Госпожа богиня схватила Магнуса за плечо и злобно посмотрела в глаза. «У твоей марионетки начался псириогенный шок из-за твоих манипуляций. Мозг не выдерживает и совсем скоро». Если мы не вмешаемся, паук превратится в овощ». «Я уже говорил. Мне очень жаль, и я ничем не могу помочь», — с тоской в голосе ответил парень. «Ну точно. Выкинут к стыку. «Можешь. Псионики выполняют самые сложные операции с сознанием. При псириогенном шоке сознание живого существа уходит в самые глубокие уголки разума. Но я смогу через тебя достучаться до него», — строго ответила Лайла Б. «Мне создать трансцендентный тоннель?» — догадался маг. «Все верно. И для этого мне придется на некоторое время снять с тебя венец. Но не переживай, мы введем в тебя иммуноблокатор. Он временно затормозит распространение твоей болезни». «Вы уверены?» — осторожно спросил маг. Кхм. Госпожа богиня открыла дверь. В небольшой комнатушке прямо перед медицинским модулем стояло два десятка солдат с металлическими штуковинами на голове. Видимо, новый вид блокираторов. Шик!» Впервые за все время к магу действительно относились как к угрозе. Здорово, но так не вовремя. 20 автоматических винтовок способны выпустить 600 пуль за 3 секунды. Нарезной ствол демидов-12 закручивает пулю так, что она не проходит на вылет, а продолжает шинковать внутренности еще доли секунды. Попала в голову, вылетела из задницы, грубо говоря. И это только одна пуля. Что будет с телом, думаю, объяснять не стоит. И поверь, я так не люблю бардак. Особенно когда речь идет об ошметках. Понял, принял, согласился юный псионик-террорист. Все будет в лучшем виде. Хороший мальчик, холодно ответила Лайла Б. Лара, закрой дверь! Всем снять винтовки с предохранителей! По комнате пробежались характерные щелчки. Мак еще никогда не испытывал ужас одновременно с радостью. Все эти вооруженные и хорошо бронированные спецы пришли сюда только из-за него одного. «Ради простого ребенка же не будут вызывать двадцать солдат, верно?» В итоге с мага сняли блокиратор, а затем усадили в кресло и ввели обычным шприцом прозрачную жидкость. По запаху она отдаленно напоминала «тухлые яйца?» А это точно ему на блокиратор. Как только венец сняли в голову мальчишке, тут же налетел шум от мыслей. Видимо, от людей с соседних этажей. «Господи, какая ужасная какофония! убью, убью, убью!», убью! сочилась из головы Лайла Б. «Жуть!» «Открывай!» — приказала госпожа богиня, и Лара тут же откинула фонарь модуля, где совершенно спокойно лежал нстык. «Не очень-то похоже на припадок. Может быть, он уже закончился?» «На счет три создаешь тоннель, и учти, я внимательно за тобой слежу», — холодно произнесла Лайла Б. «Я готов», — уверенно ответил маг и протянул богине руку. «Это самое малое, что он мог сделать для нстыка. Поехали!» императрица схватилась за ладонь мальчишки ее глаза вспыхнули ярко белым пламенем а маг в это время уже вовсю создавал тоннель его сознание помутилось некая темная сущность начала медленно вытягивать все вокруг в странную фигуру на мгновение магу показалось что он видит себя со стороны щелчок и в ушах неистово зазвенело а после яркой вспышки мальчишки показалось будто он внезапно провалился под лед императрица лара солдаты и кабинет с модулем исчезли ничего не осталось, лишь холод, мрак и тишина. А затем маг почувствовал едва заметный энергетический импульс. Две частички столкнулись и запустили мощный взрыв, освещающий все вокруг. Мальчишка вновь почувствовал твердь под ногами. Однако вместо кабинета с медицинским модулем он очутился в центре старого полуразрушенного храма. Небо было затянуто багровыми тучами. На землю падали ярко-оранжевые огненные камни. Вся атмосфера — как будто была пропитана ужасом и безысходностью. Что это такое? Неужели Макс случайно проскользнул в сознание Нстыка вместе с императрицей? Признай, ты проиграла это сражение. Из-за потрескавшейся старой колонны вышел рыцарь в темных доспехах. Нет, это явно не сознание паука. Я еще не упала, тяжело дыша ответил уставший, но очень приятный женский голос. Неужели это было... Жуткое воспоминание лайлабэ. Ты стоишь на одном колене, проурчал рыцарь и взмахнул массивным мечом. Но я хочу, чтобы ты была на двух. Визави госпожи Богини выпрямил правую руку, и все тело мага обожгло ужасной болью. Он хотел кричать и вырываться, но лайла Б молчала. Едва слышно выдохнула воздух, не более. Сильно! усмехнулся рыцарь и воткнул меч в грязный каменный пол. Но бесполезно. «Так почему же ты все еще меня не убил?» — тихо спросила Шантир. «Честно». Рыцарь присел на груду каменных обломков и медленно снял шлем. Под ним оказался относительно молодой мужчина. Брюнет с ярко-голубыми радужками глаз. И этот жутковатый взгляд почему-то показался магу очень знакомым. «Где он его видел раньше? В интернате?» «Честно», — сухо ответила Лайла Б., пытаясь встать. «Ты мне нравишься. Вот правда». «Что-то тянет меня к тебе», — ответил рыцарь, а затем злобно расхохотался. «Думаешь, если бы я не заинтересовался тобой, то взял бы в ученики твоего никудышного братца?» «Из-за тебя Кейн превратился в чудовище», — преодолевая боль, прорычала императрица. «Какое оригинальное выражение симпатии! Ты уничтожил мою родную планету! Ты сказал Сенату, что я готова служить! Ты сделал мою жизнь невыносимой, тан о Визави радостно улыбнулся. Сокращенная форма имени. У людишек так называют близких, а как я помню, ты же обожаешь этих жалких насекомых. Все верно. Близких или тех, кого не уважаешь, прохрипела Лайла Бэй, взяв всю силу в кулак, медленно поднялась. Скажу прямо: ухожу из тебя, отвратный. Уж какой есть! Пожав плечами, ответил рыцарь. Знаешь,. Если ты не согласишься по-хорошему, я первого порядка, ты третьего, то есть мой подчиненный. Я не из твоего улья. — А я куплю твой улей. И что тогда? — хмыкнул рыцарь. Он по-натуральному издевался над бедной императрицей. — Тогда я лучше сгину. Тяжко выдохнув, шантир подняла меч над собой. — Первый ты или еще какой, это не важно. Важно то, что я умру, но останусь свободной. — Браво! Рыцарь медленно поднялся и вытащил меч. — Кейн стал моим послушным псом, и ты станешь моей преданной собачкой. — Мечтай. На этом воспоминание закончилось, и маг вылетел обратно в кресло. «Ах выдохнул он, содрогаясь всеми конечностями. — Тише, тише! Лара аккуратно удерживала его голову. — Все закончилось. — Больно! — прошептал мальчишка, чувствуя, как раскаленный металл растекается по всему телу что это было срицирив сухо ответила лайла б стоя над медицинским модулем что понравилось нет честно признался маг он убил вас не смог злобно усмехнулась императрица подонок с чего то решил что я стану его женщиной опа лара закрутив рогаликом тут же заинтересованно уставилась на свою хозяйку что это там за подонок у госпожи был кто то кроме дедулечки не было никого. А это лишь отстойный воздыхатель. Но даже не надейся, я с ним не встречалась. Потрепала нервы, а потом он сдох. Говорят, что где-то на своей нулевой планете. Не вдавалась в подробности. Лайла Б. ввела на стыку какую-то зеленую гадость. Одно радует. Членистоногий будет жить. И даже в добром здравии. «Спасибо вам большое, госпожа богиня!» Маг хотел встать и низко поклониться, но в итоге обрушился на пол и больно ударился головой. Не рыпаться без приказа, забыл? обреченно вздохнула Лайла Б. Лара, будь добра, отнеси этого недотепа обратно в камеру. Он свою кашу за сегодня уже отработал. Простите, потирая ушибленный лоб и заодно проверяя целостность блокиратора, произнес мальчишка. А что вы будете делать с цитыком? Придет в сознание и решим. Тебя это больше волновать не должно, строго ответила императрица. Лара, не заставляй меня ждать! — Да, госпожа? — Хаски подняла мальчишку на руки, словно пушинку, и понесла к лифту. — Не хотелось этого говорить, но ты молодец. Паук больше не страдает от шизофрении. — Честно, очень рад. Повторюсь, это самое малое, что я мог для него сделать, — вздохнул маг. — Госпожа сказала, что ты хочешь улететь к своим старым друзьям. Так? — ого. Старайся дальше, и есть шанс, что ты получишь желаемое. Но учти, госпожа косячников не любит это я тебе серьезно говорю произнесла лара и снова приторно улыбнулась буду стараться изо всех сил пообещал мальчишка и я все таки очень рассчитываю увидеть тебя настоящую му